Когда-то она, возможно, была красива, и если так, то, вероятно, представляла собой эффектное зрелище. Теперь же ее тело похудело, и она, горбясь, опиралась на трость. Она медленно и впечатляюще передвигалась по громадной комнате, и свет мерцал в ее драгоценностях. Ее темно-синее шелковое платье было украшено серебряной тесьмой, а массивные жемчужины скрывали ее шею и запястье. Драгоценности сверкали, и в ее высоко уложенных белых волосах. На пальцах, в ушах и на груди были настоящие сокровища. Позади нее шли две державшиеся в тени спутницы, четвертая средних лет и привлекательная молодая вторая. Но никто не смотрел на них, даже на нжи. Ее волосы были белыми всегда, она была альбиносом. И когда она, наконец, подошла к Оле и уставилась на него, и каждая морщина на ее пергаментном лице, казалось, стала еще глубже от ярости, он понял. насколько уже успел привыкнуть к гладким смоглам лицам народа эта сверки естественная бледность произвела шокирующее впечатление даже на него не говоря уже о других вандал убийца он был моложе её и он был гостем но он был мужчиной и воином не оборачиваясь она передала трость стоящей позади неё четвёртой а затем приветствовала его как равного я тонги танцовщица седьмого ранга и я благодарна всевышней Оли вытащил меч и произнес столь же лицемерный ответ. Затем он спросил ее, не позволит ли она представить ей адепта Нанджи, брата поклятвии и подопечного, и ученицу Куили. Тонди коротко поздоровалась с ними, но не представила своих спутниц, так же, как и не соизволила заметить остальных спутников у Оли. Ее глаза были молочно-розовыми, от старости подернутыми пленкой. В напоминавшем маску смерти лице, которая сейчас смотрела на Куиле, не было иного цвета. Даже губы были того же оттенка слоновой кости, что и щёки. А Деб Матиподе разговаривал с тобой, девочка. Нет, милеги. Нет. Что ж, он был занят, но мой сын передумал. Он согласился принять твоё предложение относительно новых сараев для рабов. Матиподе нужна твоя помощь, чтобы их измерить и обеспечить хорошие санитарные условия. Олис интересом наблюдал за реакцией Куиле. Тонди один раз её уже купила. Сумяет ли она сделать это ещё раз? Жрица вздрогнула и тихо сказала: "Это хорошая новость, Милеги". Тонди, не глядя, протянула руку, и в неё вложили трость. Она направилась к креслу. "Когда начнётся строительство, Милеги?" тихо спросила Куиле. "Как только завершатся работы в Ове?" Ответа не последовало. "А что это за работы?" спросила Олли. "Башня колдунов, Милорд". Гара Тонди был строителем шестым. Вот он мотив. Для Куилли это хорошо. Леди Тонди с трудом устроилась в кресле и положила обе руки на трость. Взгляд ее нечеловеческих розово-жемчужных глаз был прикован к Уолле. Две других женщины, съежившись, стояли позади ее кресла, словно ища защиты от воинов. «Ты весьма странным образом добиваешься гостеприимства, лорд Шансу. Все, чего я добиваюсь – справедливости. Ее лицо было просто необычайным». На мгновение её презрительный взгляд упал на Нанжи. Значит, меня обвиняют. Когда женщина предстаёт перед судом, принято, чтобы рядом присутствовал её ближайший родственник по мужской линии. Мой сын сейчас в Ове. Но так или иначе, вы слушаем обвинения. Двое крепких молодых парней без труда могли бы запугать одну старуху, особенно если учесть, что парни были вооружены, а рядом с ней не было ни одного мужчины. Но эта старая карга, похоже, даже не испугалась. Она даже гордо выставила на показ перед незваными гостями свои многочисленные драгоценности. Оле по спине пробежали мурашки, когда он внезапно вспомнил о рассказах Нанджи про невидимых. Может быть, колдуны уже здесь, и не были ли драгоценности крупным блефом. По техническим причинам мой брат и я не можем выдвинуть формального обвинения. Значит, вы убьёте меня прямо сейчас, мне опуститься на колени. Ты посвалась удавое на кондору на смерть. Вздор. Времени было мало, а доказательства были очевидны. Оля не мог позволить вовлечь себя в бессмысленный спор, но его поразило её холодное кровье. Тогда, может быть, ты расскажешь, как всё было на самом деле? Розовый червячок языка пробежал по тонким губам. Всё просто. Пришёл раз атакс со шестой, с каким-то колдун, конечно, утончённая натура, покровитель искусств. Она бросила взгляд на ученённый Оля Разгром. И его человек убил твоего стража. Леди Тонгис от прощения наморщила нос. Его честь требовала гарантии, что ни один мятежник или беглый воин не получит убежище на нашей земле. Конечно, мой сын и я согласились, и мы хотели дать соответствующие указания нашему слуге. Ему было бы позволено продолжать выполнять здесь свои обязанности, при условии, что он не будет носить меча за пределами наших границ. Мы послали за ним. Как только он вошел, он выхватил меч и напал на одного из наших гостей. Естественно, тот защищался. Это был лишь несчастный случай. Это было убийство, и он не вытаскивал меч, оружие оставалось в ножнах. Он был старый и развалинный. Ученица, где у него был ревматизм в ногах или руках, в бёдрах, ми лорд. Он не на кого не нападал. Плох тот воин, который не может вытащить меч быстрее, чем он может повернуться, особенно с больными суставами. На него напали сзади. Колдун прятался прямо за дверью, там, где сейчас стоит ваш мальчик. «Именно, она была грозным противником, и Оли более не чувствовал вины в том, что запугивает старую женщину. И ты отослал от своих работников расчищать территорию под таким дождем? Так ли поступает невинная женщина? Ты мясник, а не крестьянин, лорд Шансу. Попробуй как-нибудь повыдергивать кусты в сухую погоду. Оли мог бы наслаждаться подобным мысленным поединком, если бы ему не угрожала опасность. Я не верю тебе, миледи». Мне кажется, ты тянешь время, пока не явятся твои друзья-колдуны. Глаза женщины-альбиноса сузились посреди обволакивающих их морщин. Мне не зачем тянуть время, лорд Шансу. Если хочешь меня убить, что ж, давай попробуй. Я не стану марать свой меч, сказал Уоли, и Нанжи сердито зарычал у него за спиной. В этот момент Уоли словно громом поразила догадка. Он обернулся и улыбнулся дрожащему от ярости брату. Третья улика. Что? тупо спросил Нанжи. Но Олли уже снова повернулся к Тонди. Теперь он знал, что ему нужно от этой злобной старухи. Не удастся ли как-нибудь склонить ее к сотрудничеству? Я не могу совершить надлежащее правосудие, и потому оставляю тебя и твоего сына на суд богов, леди Тонди. Но воин был убит в этом доме. Я намерен сжечь его до основания. Этому можно было поверить. Это пугало. И она заворчала на него, открыв розовый рот на побледневшем лице, демонстрируя желтые остатки зубов. Драгоценности на её пальцах блеснули, когда она сильнее стиснула трость. Значит, она была вполне уязвима. Никаких невидимых демонов, парящих над головой не было. Дым заставит твоих слуг вернуться. Я дам вам возможность устроить засаду, возбуждённо воскликнул Нанжи. Теоретически это было возможно, хотя гильдия была закрыта сословием. С утра позволяли воину при крайней необходимости вооружать гражданских лиц. В отдельном стоящем доме, как этот, наверняка где-то имелся запас мечей. Но практически это бы не помогло, не в данном случае. И Тонди сразу же это поняла. Мои люди вряд ли будут от этого в восторге. Здравомыслящие люди предпочитают находиться на стороне победителя. Колдуны, видимо, убивали воинов с такой же легкостью, как выплевывали виноградные косточки. Ты будешь заложницей в обмен на их сотрудничество, Миледи. Уолли показал на Катанжи, все еще охраняющего двери. Этот мальчик будет держать меч у твоего горла. Безумие! Волли пожал плечами и направился к перину, отодвинув в сторону Джию. Широко раскрытыми глазами, следившую за его действиями, он поднял пылающее полено с шипами и пошёл к ближайшим занавескам. Когда рассудок бессилен, вполне достаточно безумия. Я лишь надеюсь. Он обернулся и посмотрел на старуху. Что отсюда некода бежать, не так ли? В воздухе что-то мелькнуло. Есть куда, произнёс незнакомый голос. И лучше сделать это побыстрее, милорд. Колдуны скоро будут здесь.